Глава шестая под глава первая. Все подходящие камни громоздились на тропе, но бастиона не вышло, да и не могло выйти. Полсотни человек с наскоро вырубленными кольями за пару часов, может, и перегородили бы горную расселину, но не эту ложбину. Одна радость, что растаскивать вручную валуны трудней, чем спихивать их вниз. Быстрее, чем за полчаса, проходы не проделать, даже самого узкого. Но полчаса — это мало, мало, черт побери. Нужны еще полтора, а лучше два. Все-таки идут одержимые, не могут без крови. Это заговорил загонщик, костлявый, хмурый, с разными глазами. Кажется, иньиго. Был сигнал, альфорка щурится словно целясь. Почему я не слышал? «Я тоже не слышал!» — высунулся из тени до блеху. «Показалось кому-то!» «Хозяева!» — загонщик поднял глаза к выгоревшему небу. «Много!» «Хозяева!» — не понял Карлос. «Небеса были пустыми, только слепящее белое солнце и дальние птицы!» «Коршуны!» — пояснил Дон Луис. «Их так зовут вальконье!» «Тех, у кого на крыльях багряные отметины!» «Тут и коршунов-то не разглядишь!» Удивился Себастьян. А уж крылья. Хозяева это, отрезал загонщик, провожают. Это так, сеньор. Мигелито выхватил и подбросил нож, поймал, сунул за голенище. Простые коршуны, одиноки. Мы идем вниз. Хорошо. Неважно, откуда у птиц кровавые пятна, лучше занять позиции раньше, чем опоздать. Только не выдайте себя раньше времени. Да, сеньор, пообещал Хитано. Солнечный луч скользнул по серебряному перышку на бронзовой шее. Странный знак. Многим он стоил жизни. Мигелито. Синьор. В твоем одуаре есть девушка. Ее зовут Лола. Сейчас она в сургасе. Лола. Черные глаза удивленно раскрылись. Синьор не ошибается. Ей лет шестнадцать. Невысокая, тоненькая, черные волосы. Для хитаны слишком короткие. Она бежала из Луаса. Моя дочь, один из людей Мигелито, седой и сильный, шагнул вперед. Сеньор знал мою дочь? Видел вчера. Нет, уже позавчера, на дороге в обитель. Я купил у нее цветок. И еще она приходила во сне, обещала оседлать коня, но он отказался. А утром принесло хаммариан. Я сказал ей, что в сии нечего бояться. Вышло, что я солгал. Она в сургасе или в адуаре? Лола мертва. Голос Седова тоже был мертвым. Уже год. Бесноватые забили ее камнями, а потом остригли. На ее косах повесили ее мать и луаста. Он был попистом, как сеньор. Я ковал коней в городе. Вернулся и нашел всех. Я развел огонь. Большой огонь. Хайме! Да? Мальчишка заболтался с Себастьяном. Он не слышал разговора. «Хайме! Помнишь хитану на дороге?» «Еще бы! Ты променял цветок на кольцо!» «Красный цветок!» Инесс просила его бросить, а он сунул в карман. «Что от него осталось?» Неважно что. Если это не бред, цветок найдется. Эта девушка была хитаной и назвалась Лолой. Что ж, не всякий назовет имя первому встречному. Хитана не возьмет имя мертвой. Имя — это тень жизни». Отец Лолы покачал головой и легким шагом танцора пошел вниз, по склону. Стало тихо в который раз за этот безумный день. Была Лола сном или нет, но полтысячи хаммерян существуют и с каждой минуты приближаются. Тут не ошибешься. Солдат чувствует схватку, как жаба-дождь. Дальний птичий крик, блеск ударившего опряжку манолу солнца и следом сдвоенный клекот. Сигнал. «Вот теперь пришли!» Альфорка кривовато улыбнулся. «Постараюсь добыть тебе офицера. Того, на сером!» «Постарайся не лезть на рожон!» прикрикнул Карлос. «Белолобых, убив вожака, не уймешь! Да и вряд ли при них один офицер!» «Что ж, сеньоры, расходимся по местам и действуем сперва, как решили, а потом по обстоятельствам!» «Хайме!» «Да, господин полковник!» «Пойдешь с сеньором Лиханой!» «Карлос, но...» «Ты пока еще не рубака...» Герцог взял родича за локоть и понизил голос. Сеньор Лихана не молод и не здоров. Я за него беспокоюсь. Мне бы хотелось, чтобы ты приглядел за стариком». «Хорошо, Карлос...» Лицо Хайме прояснилось. «Я все сделаю. Я на тебя рассчитываю. С Лиханой у тебя будет больше шансов уцелеть. Но такое перед боем мальчишкам не говорят. Удачи!» «Не забудьте про повелителя Обжор, молодой человек!» Альфорка с хохотком ударил Хайме по плечу. «Карлос, мы тоже пошли. Открывающий бал не может опоздать». «Удачи! Черти б вас побрали!» «Они ведь первый раз расстаются перед боем. Но так надо. Манолу и Себастьяну место среди стрелков, а он после раны может бить только в упор». «Я счастлив нашим знакомством. Лихана старомодно поклонился. Судьбе было угодно свести нас ради боя. Поверьте, драться рядом с Деригаско для меня огромная честь. Я предпочел бы кабанью охоту. Ну да какая есть. Хайме! Горящие глаза, на щеке пятно, волосы дыбом. Пусть твой первый бой не станет последним. Не забудь, с тебя ужин на нас всех. Не забуду. Шаги, шорох веток, скрип гравия под ногами. Ушли, а шиповник цветет, и пчелы гудят, им все равно и правильно. Жизнь не только грызня двуногих, но и бегущие облака, плющ, оплетающий камни, цветы, пчелы, птицы. Жизнь – это чудо, которое нужно защищать. Жаль, в Туторе он сменил дорожную одежду на охотничью. А как хочется сунуть руку в карман и убедиться, что цветок – А значит и странная девушка Не были сном И еще жаль, что он не догадался Написать Инесс Но кто же знал, что все обернется боем Таким боем По щеке Рябова загонщика Скользнула тень Хозяин альконье проплыл над самой головой И скрылся за пронизанной светом кроной А из-за поворота Показались садники Человек восемь Бодрая рысь, знаменитые колпаки Беспокойно вертящиеся головы а позади искрящаяся лента дороги. Пока пустая. Насколько корпусов отстает голова колонны? Десять, двадцать, сорок, полсотни. Сейчас передовые увидят баррикаду, поймут, что камни свалились не сами по себе. Заметили. Крайний слева в первом ряду вскинул руку, предупреждая своих. Разъезд начал заворачивать коней. Не успели. Залп из нижних кустов грянул раньше. Скинулась раненая лошадь, шарахнулась в бок другая, повалились под копыта люди. Пять всадников, две лошади. Неплохое начало. Подглава вторая. Лабри видел, как смешался и повернул назад, выходя из-под обстрела, передовой дозор. Вернее, то, что от него осталось. Пописты били наверняка, как у Сальса. Но, слава Господу, засада невелика. Иначе в разъезд полег полностью. И не только разъезд. Балконик в сердцах дал шпоры к коню, оставив позади что-то кричащего графа и понесся вперед. Хорошо, что колонну вел мату. Старина никогда не подводил, не подвел и на этот раз. Артибузеры первого эскадрона уже спешивались, чтобы развернуться в шеренгу. Лабри поравнялся с другом в тот миг, когда по предательским зарослям ударил мощный залп. Белое пороховое облако заволокло стрелков, посыпались сеченные пулями ветки. Рявкнул. Еще с десяток аркебуз, эхо откликнулось низким ворчанием и нехотя стихло, но пропыленные кусты молчали, ни крика, ни ругани, ни ответных выстрелов. Ансийцы либо отошли вверх по склону, либо затаились, благо было где. Переплетенный в вьюном и конским плющем торчевник мог укрыть хоть роту, счастье еще, что противоположный склон был крутым и голым. Камни, разумеется, сбросили оттуда и совсем недавно. «Только кто? Давешние охотники или все же солдаты?» «Неприятная неожиданность!» Догнавший крапу вежливо улыбнулся. Он еще никогда не был столь близок к полщечине. «Неожиданность?» — оскавился Мату. Старик был готов разорвать королевского любимчика раньше попистов. «В таких местах неожиданности не бывает! Нас ждали! синим пламенем!» «Проводник?» — оживился крапу. «Что ж, я вижу на склоне примилое дерево, оно ему пойдет». «А я вижу дерево здесь!» — рявкнул Мату. «Говорящая! Мы не можем торчать у этой кучи! Горена!» Но куча гореть не собиралась, а обойти ее не представлялось возможным. Будь в запасе хотя бы полдня, следовало поискать другой путь. Но удравшие охотники лишили Лабри свободы маневра. Выбор был предельно прост. Отступить, сорвав планы маршала, или исполнить свой долг любой ценой. Густово клялся, что эта гряда последняя. На равнине лошади пойдут кентером на равнине не будет ни булыжников под ногами, ни засад. Господин полковник, малыш Роже держал под усы Гнедова, на шее которого повис мертвый сержант, в боку бедняги торчал знакомый болт. Посмотрите, это охотники. Спасибо, Роже. так Торчевники все те же посланные сатаной еретики, то ли одержимые ненавистью к святому делу, то ли обуенные гордыни и излишней храбростью. В любом случае их не больше полутора дюжин, даже меньше, ведь кто-то наверняка поскакал за подмогой. Дорога перекрыта баррикадой из камней. Рожей не уймется, пока не доложит до конца, даже если все ясно без доклада. Его отец был таким же. Не слишком высокой, но перескочить не получится. Лошади ноги переломают, надо разбирать. Камни крупные, но растащить можно. За самой баррикадой никого не видно. Господин полковник, если охотники отступили к лесу, они работам не помешают, слишком далеко. А если они в кустах?» – отдернул янца алабри Но крапу решил, что вопрос обращен к нему. «Что ж», – изрек он, – «значит, мы с ними покончим и двинемся дальше. Десяток попистов нас не остановят». «Пока нас остановили камни», — уточнил Лабри, разглядывая графа в упор. «Возьмите полсотни человек и уберите их. Если вам станут мешать, отойдите на безопасное расстояние и предоставьте действовать моту. Конечно, если вы опасаетесь за свои перчатки...» «Вижу, эта часть моего гардероба поразила вас самое сердце». Крапу со смешком сорвал злополучные перчатки и швырнул под ноги лошадям. «Во имя Господа и Короля, я готов! Петух!» Пробормотал Мату вслед удаляющемуся всаднику, навязался на нашу голову. Не суди собрата своего, одернул друга Лабри. Крапу не так плохо, как мог бы быть. Зло не в нем, а в пописке девки. Не будь бутор и его друзья одержимы бесом похоти, Диана бы ими не вертела. Мату злодернул повод и серый гру наступил на брошенные перчатки. Им всем надлежит очиститься. Будь оно все проклято, они тут. Сумасшедшие охотники все еще были здесь. Они не собирались подпускать солдат к завалу ближе, чем на выстрел. Упал, взмахнув руками старина Бубу, схватился за живот рыжий Пьер. Кому еще не повезло, было не разобрать. Что-то прокричал, размахивая руками крапу. Его люди шарахнулись назад. Аркебузиры прикрытия и бесноватые пописты ударили почти одновременно. Взмыл к небу и оборвался чей-то крик. Больше Лабри на дорогу не смотрел. Вперев нехороший взгляд в предательский склон. Рано или поздно еретиков ждет негасимый огонь, но сейчас не до них. Ловить в зарослях сумасшедших можно до ночи, а время не терпит. Остается загнать попистов наверх, откуда они не помешают разобрать баррикаду. Главное, время, время, а не месть. Мату, твое дело засада. Не ловить, отбросить к лесу и не выпускать, пока кропу водится с камнями. «Скажи Бустону, чтоб прикрыл!» «Роже, Пивони, ко мне!» «Да, полковник!» «Господин полковник, господин Кропу снова ранен!» «Куда на этот раз?» «В плечо!» «Где не болвана?» «Клера заменишь, и чтоб проезд был чист!» Подглава третья. Спешиваются. Идут по склону вверх. Полсотни, не больше. Для дюжины охотников хватит с избытком. Но кто вам сказал, что нас дюжина? А впереди тот, с переправы, хозяин серой лошади. Не потерять бы его в дыму. Ничего, Маноло не потеряет и не промахнется. Погодите, бичи господни, дойдет до драки и станет вам весело. Еще веселей, чем сейчас. Полчаса мы уже отбили и пока целы. А вот вы нет. Десяток покойников, раненые, подбитые лошади и околевшая тайна но главное время время которое нужно хенилье поднимаются размазываются по склону еще бы не перечь же колонны по четыре в ряд поставили фланг молодцы вы подставили те кто пойдет по вашим следам тем пати подставят и как же они удивятся одно плохо когда завяжется рукопашная на баррикаду бросится целая арава таскать валуны нужно втроем в четвером Хватит ли хинилье часа? То есть не хинилье, а как же его? Он еще был под Сан-Марио. Те, кто видел белолобых убийц в деле, мешкать не станут. Но мы предполагаем, а черти располагают. Можно спутать дорогу, нарваться на забившую мост Атару или на праздничную толпу. А по дорогам ходят люди. Люди, которые попадутся бесноватым. Тот же Адуар или запоздавшие паломники. Всех не предупредишь и не остановишь. Нет, час это мало. Нужно добыть еще час. А белолобые бьют и бьют. Бедный торчевник. Так ему еще не доставалось. Хаммеряне стреляют. Альфорка молчит. Он и не такой я видел. Ну, свистят над головой пули. Не в первый раз. Когда налетчики подойдут вплотную, аркебузы заткнутся, чтобы не попасть в своих. Вот тогда стрелки встанут. Последний выстрел придется в упор. Крылатая тень на миг заслонила свет, неспешно поплыла дальше. Сколько же здесь коршунов? Неужели у них крылья и прям в крови? В небе птицы и солнце, внизу солдаты и смерть, а здесь ожидание. Последние его минуты. Пляшут по напряженным лицам прорвавшиеся сквозь листья лучи, аллеет доцветающий шиповник, пахнет пылью и порохом. Знакомый запах, привычное дело а хаммерианам остается 30 шагов, 20, 10. Альфорка ждет, по своему обыкновению закусив губу, а рядом до и горцы. Карлос не видел друзей, он просто знал, что с ними. Он тоже ждал, вглядываясь в приближающийся строй, высчитывал расстояние, готовился к тому, без чего не обойтись, не загадывая о завтрашнем и не жалея о вчерашнем. Солдат в нелепом колпаке заступил за невидимую черту, И заросли плюнули огнем. Пыльные ветки расцвели дымами. Шедшие впереди белоколпачники налетели на невидимую стену, замахали руками и сбитыми кеглями повалились в разные стороны. Уцелевшие рванулись вперед, словно поднятые слежки кабаны. Треск, топот, рвутся плеть и плюща. Распрямившиеся ветки хлещут чужаков. Сапоги мнут срезанные листья, спотыкаются о камни, наступают на мертвецов. Просвистела стрела. Горцы с арбалетами умудряются стрелять и на бегу. Падает один бесноватый, хватается за плечо второй. Ну и отлично, чужие потери лишними не бывают. А вот и Маноло, цел, бежит последним. Ему всегда везло, ни единой раны за семь лет. На ходу взмахнул рукой, дескать «приступай» и исчез в кустах. Закачались колючие ветви, заплясала у самого лица живая малиновая искра. «Жаль, если ее погасит пуля». Ждать больше не было сил. Карлос поднялся, и вместе с ним поднялись слуги и шесть разогонщиков. А вот и цель. Широкоплечий малый ломится сквозь колючки. Вроде бы молодой. Кирасы нет. Грубая куртка с распахнутым воротом. Белый колпак под колпаком лицо. Маска мрачного азарта и уверенности. Маска смерти. Нужно было написать НС. Но кто же знал? Еще миг, и пуля бьет налетчика в грудь. Подглава четвертая. Первый ряд выбит залпом в упор, но тут уж ничего не поделаешь. Те, кто шел впереди, могли надеяться разве что на чудо, но Мату поклялся идти в середине. Только б старина сдержал слово. Остаться без Мату – остаться без шпаги. Хуже – без руки. Матье Лабри поймал взгляд Роже и неторопливо вытер платком трубу. «Ты вернешься в Виор настоящим солдатам» да господин полковник господин полковник им нужна помощь не думаю выстрелов больше не слышно дым медленно затягивает небо пыль оседает еще медленней темными тенями встают кусты зло трясут ветками заросли с крыли живых только мертвые остались лежать на исцовшем склоне четырнадцать солдат строем вошли в господний рай тридцать шесть продолжают бой Хватит, чтобы загнать попистов в лес, будь они прокляты. Вывести из строя две дюжины человек. Спутать все карты и безнаказанно уйти. Воистину, дьявол заботится о своих подручных. Ветки больше не колыхались, и Лабри опустил трубу. Рядом шумно дышал Роже и переминался с ноги на ногу Бустон. Как просто драться, как трудно ждать. маттье положил руку на плечо старшего товарища. «Мату в порядке. Не в первый раз». «Не в первый», — повторил Бустон. «Ты их отпускаешь, этих?» «Господь их накажет», — Лабри вновь был полковником. «Рано или поздно, а мы должны сделать, что поручено. Роже, глянь, что у Клеру. Как только разгребут, двинемся, и двинемся очень быстро». Роже мучался к завалу, Бустон уставился в кусты. «Исполнять приказы и злиться проще, чем командовать боем». Но замысел Танти дороже их отряда. Да что там, он дороже и армии, и короля. Податься гневу, покарать дюжину еретиков и при этом загубить великое дело. Что может быть хуже? Есть вещи, которыми не поделишься даже с лучшими из друзей. Для них реть на гнездо попистов всего лишь ответ на вызов Ремы. Из кустов вывалился одинокий солдат, спотыкаясь, побежал вниз. Упал, поднялся. Шатаясь, сделал пару шагов, остановился. «Смотри!» — выдохнул Бустон, сжимая кулаки. «Дави окорок!» Навстречу раненому побежали два аркебузира охранения, подхватили, поволокли вниз. В том, что солдат вышел из боя, нет ничего странного. Каждый бы так поступил. Каждый. Но сегодняшним днем распоряжается нечистый. «Господин полковник!» — прохрипел Дави. «Их больше! Столько, сколько нас!» «Драка по всему склону. Местные и другие. Не солдаты, но дерутся, как дьяволы». Еще одна промашка, не смертельная, но досадная. У стрелков оказалось прикрытие. Чего удивляться? Знатные еретики штаны и бездюжный слуг не снимут. Конечно, солдат им не одолеть, но зачем сражаться на равных, если можно задавить числом? «Бустон, бери еще полсотни и помоги Мату». Только не зарывайся, мы выполняем приказ. Промолчал, и на том спасибо. Когда-нибудь за бутылка вина Мату с Бустоном узнают все. И пусть ворчат сколько душе угодно. Старики всегда ворчат, но сейчас не до споров. Сейчас он, Матье Лабри, руки маршала, и в них будущее Луаса и будущее святого дела. Вот так, на пыльной дороге, и понимаешь, что ты избран и призван. Ты. Они твои друзья, и не грав с его перчатками. Будь он хоть сто раз приятелем Луи Бутора. Его величество Луи, который будет делать, что ему сказано. Лабри поднял трубу. Вторая полусотня быстро взбиралась на холм. Люди заранее разбились на мелкие группы и растянулись. Сейчас они навалятся на оставшихся противников, и все будет кончено. Двое-трое умелых бойцов на гуляку или слугу. Это даже боем не назвать. Подглава пятая. Белолобый выскочил слепую из-за кустов. Один. Осталось чуть вытянуть левую руку, и виорниц сам насадился левым боком на кинжал. Повезло, но раз на раз не приходится. Получив по лапам, луасты старались атаковать вдвоем, а то и втроем. Но минуты уходили кровью в песок. Их не вернуть. Сколько б вас не лезло наверх. Слышите, твари, не вернуть! Под ногами треснула сухая ветка. Попятился, уклоняясь от шпаги, еще один бесноватый. Заорал и исчез за спиной хромого горца. Карлос прыгнул в сторону и загнулся, чужой клинок, не встретив отпора, без помощи свистнул, понесся вниз, увлекая хозяйскую руку. Дальше Карлос не смотрел. Он крутился, отбивал и наносил удары. Иногда попадал, но считать чужие раны было некогда. Сколько идет бой? Кто рядом? Что внизу? Что наверху? Лица, спины, листья, клинки, ветки мелькают, словно холм стал каруселью. Крутится небо, бьет по глазам солнцем, хлещут колючие плети. Одна оказалась стальной, но порез на ребрах еще не беда. Навстречу летит кто-то огромный, разогнался, занес руку. Шагнуть навстречу, выставив шпагу, в последний момент скинуть руки, словно в танце. Здоровяк рубит воздух, открывается. Удар, брызги крови на лице. Хорошо, что не в глаза. Просвет в бою. Просвет в кустах. Низкое гудение. Лапей взялся за свой посох. Белолобый пробует подобраться со спины. Внезапный тычок назад как раз под горло. Виорнец корчится на траве. Двое его товарищей растеряно пятятся. Уши режет пронзительный свист. Седой Хитана. Отец Лолы. Хаммерианин разворачивается к новому врагу. Его приятель остается один на один с Лапе. Делать здесь больше нечего. Выстрел из пистолета. Кто-то сберег заряд. Или это хамберяне? Точно, пруд сквозь кусты. Подкрепление. Они послали подкрепление. Значит, дорога еще не очищена. Три лица сливаются в одно. Пляска продолжается. Кажется, опять задели. Или это ветка? Вновь эти слолы Отвлекает одного из троих. Ложный выпад. Прыжок. А ты не промах. Был. Звон клинков. Белая от злости глаза. Боль в бедре. Открывшаяся грудь. Отправляйся в пекло. Сюда, братья! «Главный! Здесь главный!» Невысокий и Юрки орет во всю мощь, не забывая защищаться. Заросли трещат, белолобы ломятся со всех сторон. Седой хитана с окровавленной навахой снова рядом. Судьба? Или он так решил? Пятеро, шестеро, семером? шипение спарывает воздух дубина лапе, течет по ноге кровь. Сколько это длится? Двое шагают навстречу одновременно. Из кустов вылетает маноло. Выстрел! Белое полотно становится красным. Альфорка не промахнется. Кто тебя звал? Спина к спине. Такое уже бывало. Четырежды. Белолобые. Я им за это. Искренне. Благодарен. Особенно. Этому. Выпад. Вопящий хаммерянин заваливается на спину, так и не закрыв рот. Рядом с отцом Лолы еще двое хитана. И откуда взялись? Четверо луастов. Ощечения шпагами отходят в заросли. Можно утереть под солба. Глубоко вздохнуть, оглядеться и увидеть, как снизу лезут свежие солдаты. А камни на дороге все еще лежат, много камней. Иди, куда шел. Слышишь? Убирайся. Слышу. Маноло торопливо заряжает пистолет. Ты ранен. Без тебя знаю. Завал, Маноло. Твое дело. Завал.